Опыт, знание, вера. Я отправлялась на Бали с четким убеждением, которое развеять не удалось до сих пор никому. Инстаграм создан для меня. Я уже крепко сидела на игле прямых эфиров и обратной связи с подписчиками. Генри Форд как-то сказала себе, что если бы у него было 4 доллара, он бы три из них вложил в рекламу. Так я и поступила, не зная тогда, кто это вообще такой. Эта его цитата попалась мне совсем недавно, и я вспомнила о своем решении вложить те небольшие деньги, что я имела, в рекламу своего блога. Где и как жить? Хватит ли денег на следующий месяц? Смогу ли я приспособиться к жизни на острове? Будут ли люди меня слушать? Ни малейшего представления об этом я не имела. Еще добавили я прошла обучение в школе онлайн-проектов, где рассказывали о стратегии ведения и развития блогов. Очень быстро я поступила так же, как и с общеобразовательной школой в свое время. На каком-то этапе мне стало невыносимо повторять чужие алгоритмы и действовать по шаблонам. Однако нужно что-то было есть и где-то жить. Практически сразу, как я прилетела на остров, была попытка провести бесплатный недельный курс по той схеме, которую я получила на обучении. И на четвертый день я со всеми участниками распрощалась, пообещав, что вернусь, но уже за деньги. «Еще неделю назад ты не знала, что такое курсы, а уже сегодня говоришь людям...» У меня для вас есть кое-что поинтереснее, чем бесплатная информация. Заметь, ничего про маркетинг или инфобизнес я не знаю. Все, что я делаю и говорю, происходит подсознательно, как бы загадочно это сейчас не прозвучало. Через полтора года в голову мне пришло выражение «интуитивный профессионал». Уверена, это про меня. Мною руководило искреннее желание. Понять, кто я и зачем появилась на свет. Хотя тогда слово талант даже близко не было в моем сознании. Большинство моих подписчиков задают себе эти же вопросы и чаще всего ставят перед собой цели: стать счастливой, заработать денег, добиться признания. Это инфекция какая-то. Перечни целей, списки желаний, пошаговое руководство, как достичь успеха. Для меня лично не существует цели. Поставленная цель отнимает у тебя слишком много. Для меня это страшная установка во что бы то ни стало, то есть любой ценой, невзирая на потери. Даже если это потеря себя, своей уникальности, своего неповторимого и божественного. И именно эта настройка убивает все. Радость, удовлетворение, возможности и, самое главное, идеи. Поставленная цель подчиняет себе всю твою жизнь, которая незаметно перестает быть твоей. Где есть цель, там всегда живут компромиссы. Я потерплю вот тут, я закрою глаза вот на это, я замотивирую себя сделать вот так. Мне будет неуютно, дискомфортно, больно, но зато я в официальном браке, мне повысят зарплату. У меня будет пенсия или я куплю машину. Просто сама выбери себе цель. Цели полагания приветствуются, культивируются, насаждаются повсюду. От книг по психологии до женских групп в Фейсбуке. Часто положив огромные куски времени или даже всю жизнь на достижение цели, люди не замечают, как эта жизнь превращается в существование единственным поводом и смыслом жить эту жизнь я считаю радость тебе покажется что я пишу какой то легкомысленный завиральный бред пытаясь упростить жизнь до примитива но для меня моя жизнь и правда стала несложным и при этом крайне увлекательным процессом процессом а не результатом и целью знаешь чтобы найти себя Нигде искать не надо. Достаточно перестать себя терять. Я не знаю, где именно ты похоронила себя. Обычно мне жалуются на потерю себя из-под кучи дел, которые нужно делать. Человечество зачем-то придумало, и каждый теперь верит, что родился, чтобы построить дом, что обязательно должна быть пенсия и непременно нужно родить детей. Троих желательно. На дом нужны деньги, на пенсию надо заработать, а детей нужно кормить и воспитывать. Теперь куча обросла еще какими-то обязательствами и долгами. Вот они и давят, как камни. Надо вставать утром, надо взять ипотеку, надо выплачивать кредит, надо вести детей отдыхать, надо кормить, надо убирать. Когда вся жизнь состоит из надо, все твои «хочу» всегда материальны. Хочу платье, хочу пирожное, хочу сериал, хочу квартиру, машину. Как ты понимаешь, эти желания весьма далеки от высшего замысла вообще. А как же по образу и подобию своему создал Бог человека? Именно как некий смысл ты и потерялась среди этих бесконечных надо и должна. И поэтому ты, пытаясь ответить себе на вопрос «Кто я?», понимаешь что все не то. Ты не мама, не жена, не дочь. Ты нечто большее. Вот сейчас будет очень простая и далеко не новая, но тем не менее важная мысль. Чтобы начать жить как хочется, надо перестать делать то, чего делать не хочешь. Даже я, которая изначально вела себя в жизни не так, как все, купилась на надо, совсем не понимая, Чего на самом деле хочу? Вышла замуж за хорошего человека, родила дочь, научилась готовить, переехала с семьей в Европу и планировала спокойную старость. С точки зрения стереотипов, жизнь необразованной девчонки из Сибири сложилась крайне удачно, живи и радуйся. Но нет. Тоска, уныние и алкоголь крепко вошли в мою такую красивую со стороны жизнь в Париже. Ты когда-нибудь задумывалась, какое место в человеческой жизни занимают стереотипы и какую страшную они играют роль? Те же психологи считают, что стереотипы — это некий сформулированный жизненный опыт человечества. Стереотипы основаны на практике целых поколений. Они помогают нам выжить с наименьшими потерями, использовать чужую мудрость, чтобы не делать ошибок и неверных шагов. На первый взгляд, такое объяснение их живучести кажется разумным. Но что на второй? Любые правила, основанные на чужом опыте, это готовые ответы на вопросы. Тебе предлагают поверить, что по-прежнему нужно выживать, бороться с голодом и плохой погодой, драться с соперницами за внимание мужчины. Стереотип — порождения конкретных жизненных обстоятельств прошлой эпохи. История человечества и правда знает крайне темные времена, войны, голод, стихийные бедствия. И этот опыт говорит тебе: поверь, надо копить деньги, терпеть что угодно ради крыши над головой, не пытаться жить иначе, ведь может быть гораздо хуже. В современном мире эта вера оправдывает ненавистную работу, пустое времяпрепровождение в офисе, унизительные отношения в семье и постоянный стресс просто от факта существования. Потому что отношение к тем или иным вопросам и проблемам складывалось веками. А сейчас стереотипы исправно обслуживают наши страхи. Например, получить высшее образование надо, чтобы найти работу а работа нужна, чтобы не остаться без куска хлеба. Тебе не нужно ничего придумывать самой, маршрут построен. Но послушай, жизнь за эти тысячелетия сильно изменилась и меняется каждую секунду. С вероятностью в сто процентов ты не живешь на улице, не питаешься хлебными корками, сидя в оживленном и людном месте. У тебя есть гаджет с выходом в интернет, еда и крыша над головой. Получается, все уже неплохо, правда? Просто проанализируй, как неузнаваемо преобразилась жизнь хотя бы за последние 20 лет. Материнство с памперсами и готовой едой перестало быть каторгой, выключавшей тебя из жизни на годы. Работа перестала привязывать человека к одному месту. Интернет позволяет делать практически все, находясь в любой точке мира. Обучение чему угодно тоже доступно удаленно. В 21 веке нас, все человечество, выпустили на свободу и дали возможность самим выстраивать пространство своей жизни, ориентируясь только на собственные приоритеты. Где, когда и как. Но человек опять идет за готовыми ответами. Готовый ответ лишает тебя выбора. И вместо тысячи вариантов ты идешь по протоптанной поколениями дорожке, не понимая, зачем и почему ты получаешь образование, устраиваешься на работу, выходишь замуж, купишь на машину, квартиру, старость. Что тебя заставляет поступать так, а не иначе? Не по-новому, не так, как хочешь ты. А я знаю ответ. Он плюс-минус у всех одинаковый. И за ним всегда стоят чувства вины, долга и, конечно же, страхи. Как и за твоими такими важными, но совершенно стандартными поступками стоят именно эти эмоции, а не твое естественное «хочу». Только истинные желания дают тебе свободу. Однако тогда придется взять на себя ответственность за каждое из принятых решений. Обычно это пугает. Звучит как-то непривычно взять на себя ответственность. Как это? Взять ответственность. Ведь так хорошо было искать и находить того, на кого бы эту ответственность переложить. И уж совсем станет непонятно, когда я скажу, что только так приходит облегчение. Только так можно быть счастливым и свободным, принимая решения и отвечая за них. Когда я поняла, что этот ключ от всего на свете у меня уже есть, я стала творить, что хотела. Именно творить, потому что я и есть творец собственного чудесного мира, в котором все подчинено моим желаниям. В этом мире нет ничего плохого или хорошего. Все мое и для меня. Как правило, на вопросы «почему» и «зачем» находится быстрый ответ Потому что так делают все. Это проверено опытом. Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих. И прочая дичь, которая протухла давным-давно. Нет никаких ошибок. Есть опыт. Люди ведут себя так, как будто за их собственный выбор грядет страшнейшее наказание. Хотя по-настоящему драматических ситуаций в жизни не так уж много. Тебя не сошлют в Сибирь за то, что ты не сразу определишься с выбором вуза не забросают камнями засажительство без штампа в паспорте и не оставят умирать на помойке даже в чужой стране времена другие пожалуй вот она главная засада обстоятельства меняются а стереотипы нет ты живая живешь меняешься открываешь в себе новое пробуешь проявляешься в мире получаешь опыт который всегда развивает и ведет вперед. Но какие-нибудь устои, правила или семейные традиции предлагают тебе запихнуть свой выбор в определенные рамки просто потому, что сто лет назад следование этим правилам гарантировало спокойную жизнь и кусок хлеба с маслом. Настоящее болото, которому нет движения. Истории подписчиков показывают мне, Как человек годами сидит в этом болоте уныния и апатии. Никакого счастья не светит, настоящее не радует, а за будущее страшно, потому что всякое может быть. В жизни по чужим правилам опции движения и развития не предусмотрено. Выползти оттуда и пойти своим путем получается не у всех. Чаще всего людям мешает страх осуждения. Страх быть не такой, как все один из самых живучих и неприятных. Времена, когда за инакомыслие сначала выгоняли из племени, а потом исключали из партии, прошли, а страх остался. На самом деле тебе должно быть наплевать на чужую точку зрения, она вообще тебя не касается. Единственная причина, по которой ты боишься осуждения, проста. У тебя нет мнения своего, поэтому ты слушаешь чужое. Это заявление закономерно при безделье. А я сейчас не про обязанности и быт. Как только начнешь заниматься тем, от чего действительно получаешь удовольствие, что приносит тебе радость, то важность чужих оценок исчезнет, как бы окружение их не наряжало в благие намерения. В твоей жизни и в твоем мире просто не будет для них места. Во всей этой истории... Есть еще один крайне важный нюанс. Жить не как все и жить, как я хочу, это не одно и то же. Иногда ты играешь в жизнь вопреки. Твои решения принимаются из желания доказать, быть иной, чем другие, стать лучше кого-то, прожить, добившись большего. Этими другими могут быть родители, старшая сестра или безответная любовь, например. Твоим ориентиром снова является кто угодно, но не ты. Здесь опять выходит на главный план ее высочество мотивация и ее величество цель. Вижу цель, не вижу препятствий. И, выворачивая себя наизнанку, ломаю в себе любое сопротивление. Достигаешь, доказываешь, идешь на сделки с собой, и в итоге проживаешь не свой сценарий. Единственный сценарий, который стоит прожить, это свой собственный, написанный тобой, и менять его следует только под твои настроения и желания. Борьба за правоту выматывает, раз. А два, она никому не нужна. У каждого она своя, это правда. Для счастья тебе достаточно понимать, чего хочешь ты, и опираясь на это, писать свои правила. Мертвые установки появляются не только из чувства противоречия или желания доказать. Иногда их внушают тебе самые близкие люди. Они и правда желают добра. Но слушать и слышать лучше только себя. Необходимый навык в умении жить. Благими намерениями вымощена дорога «сама знаешь куда». Оправдывать чьи-то надежды, быть хорошей, а значит удобной, получается признать, что ты никакая, готова заниматься чем угодно, и идти вместе со всеми, неважно куда. Мало кто может себе в этом признаться, ведь так можно перечеркнуть всю прожитую до этой минуты жизнь, которая внешне выглядит достойной похвалы и даже зависти. Ведь со стороны не видно, как тебе живется внутри, что ты чувствуешь, проживая каждую минуту. Почему такая простая идея перестать делать то, чего не хочешь, Вызывает отторжение. В понимании многих людей жизнь — сложная штука, и состоит она из борьбы и преодолений. Чтобы жить хорошо, заметьте, несчастливо, не как хочешь, а хорошо, нужно постараться, работать и заслуживать. Ведь без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А если летом не будешь впахивать до седьмого пота, то зимой загнешься как какая-то стрекоза, которая лето-красное пропела. Невозможно получить ничего стоящего от жизни, если это не требует адского напряжения и насилия над собой, а иначе это уже какой-то разврат, безответственность и легкомыслие. Конечно, Рима, легко делать то, что тебе нравится, а ты попробуй научись получать радость от работы или образа жизни, которую так или иначе приходится влачить. «Любишь кататься, люби и саночки возить. За все в этой жизни надо платить». И прочее дичь летит мне в директ, как укор. Не знаю, о чем думают взрослые, когда говорят то же самое своим детям. Возможно, несчастные сами, они не могут допустить, что кто-то может быть счастлив просто так. Общаясь целыми днями с подписчиками в чатах, Я ежедневно наблюдаю, как люди, попавшие в тупик, ищут советы и указания, как обрести счастье, как полюбить себя, как реализоваться в деле. Они пытаются применить к своей жизни чужие шаблоны и подходы, что называется в популярной психологической литературе работа над собой. Она работает над собой. Проделана такая работа. Она хотела и смогла. Это мотивирует бежать, теряя тапки, туда не знаю куда. Она была толстая, стала худая, боялась высоты, прыгнула с парашютом. У нее были плохие отношения с мамой. Проработала и заткнулась. Теперь каждую субботу торчит у родителей как штык. Молодец. Если бы не одно «но». Все эти методы, системы, практики и техники предлагают тебе переделывать себя, не выражать свои искренние чувства и эмоции, не делать то, что ты хочешь, а научиться быть нужной, подстроиться под обстоятельства и получить приз. За хорошую работу, конечно. Работать над собой для меня означает изо всех сил стараться стать такой, какой ты понравишься другим и оправдаешь чьи-то ожидания. Какой-то коуч тебе сказал, что, преодолев страх, неприязнь или даже отвращение, ты и вырастешь как личность, прокачаешься и станешь... Кем, простите? Счастливым человеком? Нет. Хорошей и удобной женой. Желанной женщиной. Ответственным работником. Дружелюбным собеседником. Всепрощающей Мадонной и, наконец, тибетским монахом, постигшим дзен. Весь этот адище основан на компромиссах. Потерплю, переживу, прощу, закрою глаза, пойму и раздавлю в себе последние зародыши свободной и эмоциональной личности. Поверь мне, никакие последующие за психологическим тюнингом результаты не покроют твоих жертв. Во-первых, их никто не оценит по достоинству с большой вероятностью даже не заметят и воспримут твои изменения как должное. А во-вторых, сами ожидания результатов твоих стараний снесут тебе кукушку лавиной разочарования. Чем больше ты себя улучшаешь и совершенствуешь, тем меньше ты похожа на саму себя. Лицемерие — неприятная штука. А это оно и есть. Это жизнь под слоями масок и образов. И грани на своем поле не приносит ни радости, ни счастья, только временный результат, суррогатную эйфорию. Скажу больше, это бомба замедленного действия. И когда-нибудь она рванет. Остается только гадать, что среагирует первым, тело или душа. Что остановит тебя от этой пытки? Болезнь или желание сдохнуть? В моем случае это было второе. Хочу сказать несколько слов, о так называемой зоне комфорта, этой вишенке на торте работы над собой. Нам предлагается, не будем повторять кем, выходить из зоны комфорта, научиться делать то, что вызывает у нас страх и напряжение. Лично я не хочу ни за какие коврижки выходить из того места, где мне хорошо, тепло и мухи не кусают. Мне не нужны навыки, обладание которыми заставит меня страдать или хотя бы чувствовать малейший дискомфорт. Я не говорю, что я балдею 24 на 7. Я говорю лишь о своем нестремлении выходить из радостного и довольного жизнью состояния. В общем, выход из зоны комфорта — это прямой путь в зону дискомфорта, и он не мой. Бывает такое, что люди путают выход из зоны комфорта с получением жизненного опыта. И то, и другое может вызвать страх, и все же это не одно и то же. В первом случае на выходе ты получаешь дискомфорт, а во втором — бесценный дар, интуицию, навык жить. Люди привыкли, оглядываясь на прошлое, оценивать его как череду ошибок или же наоборот удач, тем самым обесценивая полученный опыт, если его считать все же ошибкой. Понятие «удачный» и «неудачный» еще больше уводит человека от того, что я назвала интуицией. Нет и не было никогда ни у кого ошибок. Все это только опыт. И когда признаешь его за благо и не разделяешь на хорошо или плохо, то извлекаешь выгоду из прошлого. Так развивается интуиция. Она и есть тот дар за доверие самому себе, когда ты веришь, что все не зря, и все шло и идет как надо. Именно интуиция может привести тебя к желаемому, самым коротким путем из существующих. При условии, конечно, что она у тебя есть, и ты ей доверяешь. И чем больше у тебя опыта, тем сильнее она у тебя развита. Что же делает человек? Бежит от будущего опыта, обесценивая прошлый, не живя, по сути, в настоящем. Не беги, вспомни. Кто не берет креста своего, тот не достоин меня. Бери опыт и расти веру. По-другому у меня никак. Благодаря вере, основанной на знаниях, полученных на собственном опыте, мы не боимся жить, принимать фатальные решения, уходить от нелюбимых и нелюбящих людей, менять города и страны, отпускать детей прощаться с ненужным хламом и не копить на черный день. По вере вашей да будет вам. Это и о том, что без опыта, воспринимая чужих слов, поверить ни во что нельзя. Можно по-разному себя убеждать, во что очень хочется верить, но это будет иметь лишь временный эффект. Хочешь самый примитивный пример знающего и неверующего человека? Мы сейчас про нас с тобой, а не про блокадников и фронтовиков, о'кей? Okay? Вот человек. Он никогда не оставался без копейки денег или без еды. У него нет такого опыта, хотя он его очень боится. Стоит только человеку пойти в этот опыт, как он тут же убеждается, что без денежья и голода не существует. Деньги не заканчиваются, даже если ты отдал последнюю сотку а от голода умереть невозможно, хоть в помойку залезешь. Чем же он питает веру в черный день? Он к нему готовится, убеждая себя, что он существует, тем самым превращая все дни в черные от переживаний. Вот чего стоят наши знания, основанные на страхах, а не на опыте. Этих знаний просто нет. На самом деле у человека просто нет столько денег, сколько он хочет, и нет еды, какой хочется, а не нет вообще, и это уже совсем другое.